метеорологическими зондами или Венерой на вечерней заре. И потому, что накапливаются факты, свидетельствующие о полном отсутствии жизни на Марсе, на Венере и на других планетах Солнечной системы. И наконец, потому, что преодолеть чудовищные расстояния, разделяющие звёзды, разумным существам, судя по всему, очень нелегко. Однако авторы со склонностью к научному фантазированию выдвинули теорию насканских НЛО. В Наске побывали гости из космоса, и они разметили стартовую площадку. Сторонникам теории НЛО следует сначала доказать, что НЛО вообще существуют, а затем найти объяснение. Почему более 200.000 насканских сосудов несомненно земного происхождения были там в своё время расставлены или ж после этого разрабатывать рациональное обоснование своих предположений. Не зачем и говорить, что мы не обнаружили там ни одного предмета внеземного происхождения. Ни одного хотя бы в какой-то мере неопознанного. пусть даже и нелетающего объекта. Величайшая в мире грифельная доска. Природа не терпит пустоты, а человек не выносит чистых поверхностей. У художников руки чешутся при виде чистой стены. Архитекторы мысленно возводят новое здание на каждом пустыре. Согласно одной журнальной статье Люди, карабкающиеся вверх по иерархической лестнице, заняты главным образом рисованием завитушек. 32% бумаги, используемой на заседаниях комитетов, бывает покрыта бессмысленными рисунками и росчерками. И известны даже случаи, когда секретари подкупали, и они выкрадывали блокноты своих шефов для психологического анализа. Во время нашей первой экспедиции одного из её участников пришлось удерживать силой, чтобы он не вывел гигантскими буквами своё имя. Быть может, как наполовину серьёзно предположил некий социолог, и в доисторические времена потребность рисовать завитушки была не менее сильна. Разметка горизонта Некоторые авторы считают, что линии указывают направление к отдалённому пику или долине. Кое-какие линии действительно на что-то указывают, но далеко не все. Вновь мы имеем дело со снайпером, который стреляет в темноте завязанными глазами. Для убедительности требуется большое число таких линий. Это предположение не проверялось с помощью компьютера. Но без того можно было заметить столько промахов, что гипотеза эта утрачивала всякое правдоподобие. В частности, главный прямоугольник не ориентирован ни на значительную вершину, ни на разрыв в каменной гряде. Древние дороги Керам рассказывает о том, Как Пауль Козак, пролетая на самолёте над окрестностями старинного города Наска, решил было, что открыл сеть дорог инков. Аэрофотоснимки однако показали, что они не могут быть дорогами, поскольку некоторые из них никуда не ведут, обрываяся у горных вершин. К этому можно добавить ещё одно. Черепки сосудов свидетельствуют Что сеть эта появилась ещё до инков. Тропинки, некоторые линии проложены словно бы целенаправленно, соединяя невысокие холмы, которые поднимаются над равниной метров на 10. Быть может, это были какие-то важные священные места. Черепки там особенно многочисленны, и линии служили связующими звеньями но объяснить таким образом удаётся лишь несколько линий большинство же незаметно начинается в пустыне и ведёт как выразился керам в никуда